Я хочу вас очень серьезно попросить, чтобы вы ни в коем случае не ходили ко мне на работу. Поверь, что от этому никому не будет пользы. А я вовсе не собираюсь ходить к тебе на работу, чуть было не сказал Малинин. Есть мне на это время просто пуганул тебя, хотел знать, что скажешь на это. Я вам сам объясню, как все это вышло. Я не совсем точно сказал вам про развод. Когда я решил жениться, я уже давно считал, что Татьяна погибла, и пошел в ЗАГС потому, что хотел никому не причиняя, сначала развестись, а потом жениться. Но мне Там сказали, что если жена пропала без вести, и я хочу указать этот мотив заявления, то нужна официальная справка. А если объяснять, что не сошлись характерами, то надо написать адрес другой стороны, чтобы они ее известили. А какой же я мог написать адрес? И потом было как-то нечестно писать, что не сошлись характерами. Я в конце концов после всех колебаний так и не сказал жене, что был до войны женат. И в ЗАГСе, когда расписывались, сказал, что первым браком. Понимаете, какое теперь возникает положение? Татьяна на меня совершенно не сердится. Можете у нее спросить. И жене спокойнее думать, что у меня с ней первый официальный брак. Она старше меня, и очень нервно к этому относится. А если вы пойдете в поликлинику, она сразу все узнает. Она в одной поликлинике со мной работает, и выйдет целая трагедия и совершенно бессмысленная, потому что Татьяна мне сразу же в первую минуту сказала, что пробудет здесь недолго и уедет обратно на фронт. Да, жены своей нынешней боится это безусловно, подумал Малинин. Сколько вам лет? Двадцать шесть. А здоровье как? Танин муж посмотрел в глаза Малинину и понял, да, именно об этом и спрашивает почему не на фронте. Он не мог ответить правды, и из всех объяснений, которыми постоянно тут-тут, тот там заменял эту правду, торопливо выбрал самое расхожее. Я несколько раз спросился на фронт, но с меня, как со специалиста, Брони не снимают, слишком много детских заболеваний. При таком количестве эвакуированных детей, сами понимаете, какие бы возникли эпидемии, если бы мы не работали здесь каждый за двоих. А здоровье хорошее, на здоровье ссылаться не приходится, тем более в мои годы. А он почувствовал, что, кажется, объясняет хорошо. И про эпидемии, святая правда, и что работы сверху головы тоже правда. И от этого впервые за время разговора испытал возрождающееся чувство уверенности в себе. Что каждый за двоих верно, подумал Малинин, но почему ты за двоих, а не кто-то другой за тебя? Вы ведь сами ростовские, как в Ташкент попали? с первым эшелоном детей. Детей поручили сопровождать, а потом здесь оставили. Рассчитывал вернуться, приказали остаться. И не стыдно тебе, парень, что жена у тебя надела военную форму и поехала на фронт на запад, а ты с детишками на восток и спрятался здесь у них за спиной. Хотелось спросить Маленину, хотелось, но не неспросилось, потому что лицо таинного мужа, вдруг почувствовавшего уверенность в себе, стало другим, спокойным и замкнутым, словно имевшееся у него броня распространялась не только на его застрахованное от пуль тело, но и на его душу. Значит, породнились с нашим райздравом на сестре его супруги женаты, или мне это неверно сказали? спросил Малинин вместо того более грубого, что хотел спросить сначала. Да, а что? Ничего. И жена вас много старше, а это уж вовсе никого не касается, пытаясь сохранить достоинство, сказал Танин муж и встал. «Малинин тоже встал. И детей нет. Нет. Танин муж смотрел на Малинина, и его раздирали противоречивые чувства. Хотелось сказать этому непрошеному прокурору: «Пошел ты к черту, тем более что ничего со мной все равно не сделаешь". А в то же время оставалось чувство опасности. Вдруг возьмет да придет в поликлинику, и жена узнает, что приехала Татьяна он представил себе, как жена будет дома рыдать и позовет свою сестру, и та тоже сначала будет рыдать, а потом они обе перестанут рыдать и начнут кричать. А потом поздно вечером придет хозяин дома и будет пить чай и спрашивать: "Устала? Ну как дела?" А обе женщины будут смотреть на тебя с выражением, с которым они всегда смотрят, когда за что-нибудь злы, как бы обещая этим выражением: "А вот мы сейчас расскажем ему про твои Бела. Жена сходила с ума и по более мелким поводам, звонила черт знает куда, проверяла, действительно ли выехал на вызовы, а тут друг Татьяна ударится в истерику и начнет кричать о разводе. И если не удастся ее утихомирить тем, чем он обычно ее утихомиривает, кто знает, на что способны эти бабы, когда не вдвоем и заодно. Даже не хотелось думать, на что они способны. Да, он держался за неё не только потому, что оказался по ее доброте жильцом в их квартире и отчасти на хлебником военного времени, а в конце концов и мужем, но и потому, что за всем этим была лежавшая в паспорте бумажка, которая в любой момент могла улететь оттуда. Да. Он боялся этого. Он больше всего боялся именно этого, хотя много раз говорил разным людям, что готов хоть завтра ехать на фронт. И когда говорил это, выпив, то даже самому казалось, что говорит правду. Если вопросы все, я, пожалуй, пойду, сказал Танин муж, с трудом давшимся ему спокойствием. Вопросы все? А хотя нет. Вы член партии или беспартийный? «Комсомолец», — сказал Танин муж, заметил хмурую ухмылку Малинина и через силу улыбнулся. Так вышло, что засиделся, вместе с Татьяной вступали еще в школе. Да, вступали-то вы вместе, Малинин вздохнул. Вопросов больше нет. Есть одно предложение. Танин муж вопросительно посмотрел на него. Если через неделю не услышу, что сам на фронт пошел, имей в виду. Посодействую, чтоб разбронировали и учти ровесник октября. Языком не треплю. Странный глупо слышать это от вас, сказал Танин муж, повышая голос. Умно или глупо? А не пойдешь сам на фронт? С бронёй простишься, сказал Малинин с уверенностью, подумав, что да, есть прямая необходимость сделать это. Не имеет права так быть. Старые местные врачи такие, как их участковый, люди в пятьдесят лет с большой семьей получают предписание, и слова никому не сказали прощаются, едут на фронт. А этот явился сюда в эвакуацию устроился мужья какой-то перезрелой стерве и сидит тут как гвоздь и будет сидеть, пока молебен о победе не отслужит. А что по другим каждый день панихиды воют. Ему дела нет. Да, сделаю Все, что в силах, подумал Малинин. Хоть ты и кругом, круглый, а найду, за что схватить, выведу на чистую воду и тебя, и твоего родственничка. Понадобится, до такого дела, личные отношения использую, вспомнил он о секретаре ЦК. Они все еще стояли друг перед другом. Танин муж, не зная, что бы ещё такое сказать после слов странно и глупо, а Малинин дожидаясь, когда он уйдёт вам ещё будет стыдно передо мной, сказал наконец станин муж. Ну что ж, вернетесь с войны в орденах, давнашивках за ранения. Стыдно станет, прощение у вас попрошу, сказал Малинин, спокойно подумав, что в сорок первом на фронте среди многих других через его руки проходили и такие, как этот. Тоже не меньше его боялись войны, но обстановка была другая и боялись, и шли, и воевали, и умирали, и в госпиталях лежали, и подвиги даже иногда потом совершали, когда ничего не оставалось делать, или умри, или убей. Танин муж схватил со стола шапку натянул ее и пошел к двери. Подождите, пропуск отмечу. Малинин поставил свою подпись на пропуске и, глядя ему в спину, еще раз подумал: "Да, и такие на войне бывают, и с ними приходится дело иметь, и никуда их, кроме войны, не денешь". Танин муж вышел, а Маленин сел за стол и, навалившись на него животом, почувствовал, что мучившие его сегодня боли не прошли, а только на время забылись. И сейчас опять начнут выворачивать наизнанку. Дал слово, что возьмусь за него через неделю, сердито подумал Малинин. А могу и не сдержать. Кто знает, когда придет твой конец жизни и за сколько дней догадаешься, что это он. На столе задребезжал телефон, звонил начальник первого механического. "Слушай, Маленин," Хорошо, что застал тебя. У нас с колодным беда. Что такое? На вторую смену остался сегодня, хотел брак свой покрыть. Упал за станком. За врачом послали. Сейчас приду. Малинин встал из-за стола и нахлобучивая ушанку подумал: Вот тебе и проработали холодного. Подумал с обращенным к самому себе горьким осуждением, хотя судить себя ему вроде бы было и не за что.